Я объехал пол мира, чтобы выгнать отца в непогоду, чтобы увидеть его смерть в авиакатастрофе. Захватывающий сюжет. Ирвин, да, Кар, я понимаю, что настроение у вас не очень. Как я провел медовый месяц. Сегодня у нас вторник. Самолет в Лондон вылетает вечером. Я думаю, вам с Барбарой следует улететь на нем. Да? Как только погода улучшится, я доставлю вас в Найроби и забронирую вам места. Хорошо. Флетч начал о т к о л у п ы в а т ь грязь с правой щеки. Как скажете. Вы показали себя настоящим другом, Кар. Спасибо вам. п у с т я к и Это я должен благодарить вас. Если б не вы, Джума и Барбара, мы бы никогда не нашли эти руины. Да, теперь вы станете знаменитостью, Питер Кар. Да. Я хочу сегодня же попасть в Найроби и сообщить о находке, представить доказательства, передать все ученым. Иначе скажут, что я занимался тем, что делать не следовало. Правильно, открыть, но не раскапывать, прикоснуться. но не увязнуть. Разумеется, я должен доложить кому следует о смерти Уолтера Флетчера. Разумеется. И у нас осталась прежняя проблема. Полиция может повесить убийство на невиновного. Их взгляды встретились. Вы не собираетесь говорить полиции, что убийца Уолтер Флетчер? Только в случае крайней необходимости. С какой стати? Зачем нам морать грязью имя о л т е р а Флетчера? Это маленький мир. Вы думаете обо мне? Если они захотят повесить невинного, о в вы не откажетесь выступить в суде. Не откажусь. Вот тогда у нас будет причина поделиться тем, что нам известно. Возможно, это убийство таки останется нераскрытым. Но Дэн Дьюис, вы можете прямо сейчас написать ваши показания, начиная с того, что вы видели в мужском туалете аэропорта до событий этого утра. Может, я покажу их Дэну Дьюису. Хорошо. Если полиция кого-либо арестует за это убийство, я передам ваши показания в суд. Возможно, они захотят вызвать вас в качестве свидетеля. Похоже, в данной ситуации это наилучший вариант для всех. Я принесу вам ручку и бумагу, да и кружка чая вам не повредит. Кар, а почему мы с Барбарой улетаем в такой спешке? Почему прямо сегодня? Кар молча смотрел на Флетча. Я говорю о похоронах. Мой отец. Удивительное открытие. Причины катастрофы будут расследоваться, ответил Кар. Сюда прибудет полиция, ученые из университета, репортеры. Все они будут здесь этим вечером. И что? Кар шагнул к Флетчу. У вас не возникало мысли о том, что ваши паспорта поддельные? В аэропорту Лос-Анджелеса, взглянув на свою фотографию, Барбара спросила. Откуда взялась эта фотография? И фотографию на своем паспорте Флетч ранее никогда не видел. Я лишь знаю, что мы сами не просили выдать нам паспорта. к а р к и в н у Я слышала новости. Барбара вошла в палатку Флетча с мокрым от дождя лицом, волосами, одеждой. Сидя на койке, Флетч писал о смерти Луиса Рамона в аэропорту Найроби. И Уолтера Флетчера в прибрежных джунглях. Прежде чем взяться за перо, он вышел под дождь и с м ы л себя грязь. Мой отец не умер при родах. Не знаю, что я должна при этом чувствовать. А что ты чувствуешь? Ничего. Она по-прежнему стояла в метре от Флетча. Флетч, весь в поту, продолжал писать. Пора п а к о в в а т ь вещи. Он коротко глянул на Барбару. Вечером мы вылетаем домой. А мы их и не распаковывали, ответила Барбара. Если что и вынимали, так нижнее белье. Наверное, нет нужды брать с собой рваные свитера и обрезанные лыжные штаны. Я р а з в е ш у их на деревьях. Может, их будут носить мартышки? Такая одежда им подойдет? Посмотри, может, что-то добавить в рюкзаке. Мы не завалены сувенирами. Но тебе останутся воспоминания, и хватит надолго. Я даже не послала маме почтовую открытку. Ну пошлешь ее и з д о м у А где Кар? В своей палатке. Тоже что-то пишет. Излагает свою версию п р о и з ш е д ш е г о Он говорит, что ближе к полудню погода улучшится и мы сможем вылететь в Найроби. ф л е ч посмотрел наружу через открытый Барбарой полог. В такой дождь взлететь невозможно. Это я понимаю, кивнула Барбара. Глава сорок первая. Твой отец был убийцей. Барбара застегнула ремень безопасности. Они сидели в салоне самолета, вылетающего в полночь из н а й р о б и в Лондон. Интересно. Как отреагирует твоя мать? Она написала столько книг о розыске убийц. ф Лэч застегнул ремень раньше Барбары, вздохнул, ничего не ответил. После того как самолет оторвался от взлетной полосы, погасли таблички «Не курить». Стюардесса продемонстрировала, как пользоваться спасательным жилетом на случай вынужденной посадки на воду, погасли таблички «Пристегните ремни». По системе громкой связи объявили: пассажир Флетчер, пожалуйста, отзовитесь, мистер э м Флетчер. Барбара, уютно устроившись в кресле, похоже, пропустила объявление мимо ушей. Флетчер глубоко вдохнул и закрыл глаза. У вас не возникало мысли о том, что ваши паспорта поддельные. ч е м у нарываться на лишние неприятности? Дождь лил и в полдень. Готовясь к котлету, к о р н и один раз пошутил по поводу лыж. Никто не смотрел туда, где лежали обгоревшие обломки самолета и погибший пилот. Прощание заняло немало времени, в ы з в а в разнообразные эмоции. Рабочие, включая Раффлза и Уинстона, Пожелали каждому доброго пути. Шейла обняла и поцеловала Барбару, Флетча и Джуму. Всех печалило расставание, печалило внезапная ужасная смерть.